Глава двадцать третья. Маша. Ресторан, в который привозят нас громов, находится на территории рыболовного клуба на берегу озера. Здесь можно порыбачить. Несколько мужчин с удочками стоят у воды, и, заметив их, я отворачиваюсь. Вспоминаю про дядю Витю, которому больше никогда. Не придется порыбачить, потому что он вступился за меня перед мажором. Не развалилось бы, если бы дала тому парню. Бьет по ушам визгливый голос тети Клавы, как наяву. Зато мой Витенька бы остался жив. «Маша!» — окликает меня Дэн. «Ты чего побледнела? Укачала, что ли?» Парень с тревогой смотрит на меня, и я слабо улыбаюсь. «Все в порядке». Мы проходим мимо красивой, еще по-летнему яркой клумбы и декоративной деревянной мельницы ко входу в стеклянный павильон на берегу. На столах белые скатерти, начищенные до близко бокалы. В таких дорогих заведениях я раньше не бывала. Даже официанты здесь, как на подбор. Красивые девушки и парни, словно из каталога модельного агентства. Один из них в белоснежной рубашке и темно-синих брюках приветствует Громова, как завсегдатая, и услужливо проводит нас за столик у окна, убирая с него табличку «Забронировано». Когда приносят меню, я стараюсь не упасть в обморок цен, Конечно, угощает Громов. Но тут одна рыба на гриле стоит дороже, чем я обычно питаюсь неделю. Выбрали? Официант уже у стола, готовый обслужить нас. Так непривычно для меня. Не записывать заказ, а сидеть за столом в качестве клиентки. Все заказывают по рыбе на гриле разных сортов, а я растерянно таращусь в меню, затрудняясь с выбором. На помощь приходит Громов, предлагая попробовать какую-то рыбу. Я с облегчением киваю сразу же забываю ее название. Катя заказывает еще овощной салат, Дэн какую-то мясную закуску, а Громов берет на всех сырную тарелку и вопросительно смотрит на меня. «Мне больше ничего не надо», — выпаливаю я, — справиться бы с рыбой. «Пойду помою руки», — улыбается Катя Громову и зовет меня. «Пойдешь, Маша?» «Меньше всего мне хочется оставаться с ней наедине после нашего разговора у манежа, но не сидеть же за столом с грязными руками». Мы выходим из стеклянного павильона, направляясь к отдельно стоящему домику с туалетными комнатами. К моему удивлению, Катя больше не стремится меня задеть, а по пути болтает со мной, как с подружкой. Какое милое место, какая красивая клумба. И вот уже у меня в руках ее телефон, и я щелкаю ее у деревянной мельницы, чтобы Катя смогла отправить фото в Инстаграм. Мы заходим внутрь и расходимся по кабинкам, а когда встречаемся у раковины, я бросаю взгляд на запястье Кати. Она закатала рукава тонкого бежевого свитера, чтобы не замочить их. Как я и ожидала, браслета с серебристыми листочками на ней нет. «А где ваш браслет?» — вырывается у меня. «Не потеряли?» Катя настораживается, она хорошая актриса и умеет владеть собой, но на долю секунды я замечаю испуг в ее взгляде. «У меня много браслетов», — она пожимает плечами, «и я не ношу их на занятия ездой». Она берет мягкое полотенце из стопки у раковины, вытирает руки и бросает его в плетеную корзину. В заведениях такого уровня клиентам не предлагают бумажных салфеток и сушку воздухом, как в тех кафе, где работала я. «Я про серебряные с листиками». Бросаю ей в спину, и Катя резко оборачивается. «Я видела сегодня такой на линии с конюшни Это они вы ей подарили?» «С какой стати мне дарить ей серебряный браслет?» Фальшиво смеется Катя. Может, она была в курсе, что у вас роман с Громовым и позвонила вам, когда он забронировал время для катания? Высказываю догадку я, и по искрам неприязни, вспыхнувшим в темнокарих глазах Кати, понимаю, что попала в яблочко. «Думаешь, ты самая умная, Нэнси Дрю?» насмешливо фыркает Катя. «Но я знаю, что я права. Она тоже понимает это по моим глазам и делает шаг ко мне, понизив голос и больно впившись в локоть. «Держи свои догадки при себе, девочка, со мной лучше дружить, запомни». В туалетную комнату входит незнакомая женщина и задерживает взгляд на Кате, а та поспешно отступает от меня. «Ой, это вы?» — с восторгом спрашивает она. «А можно селфи?» «Конечно», — Катя натянуто улыбается. «А лучше вы нас снимите». Женщина сует мне телефон, и я делаю несколько снимков, пока Катя позирует рядом с ней на фоне стены из бело-синей плитки в морском стиле. А потом мы с Катей возвращаемся к столику, больше не проронив ни слова. Официант как раз заканчивает сервировку и отходит от стола с пустым подносом. «Вы что-то долго», — замечает Дэн, отрываясь от своего айфона. «Все в порядке». «Катя встретила поклонницу», — объясняю я, садясь рядом с ним. «Пришлось фотографировать». «Иногда это так утомляет!» — притворно вздыхает Катя, но видно, что популярность ей в удовольствии. Глаза блестят, а на щеках появился румянец. Или она раскраснилась от злости, что я догадалась про браслет. На столе за время нашего отсутствия появились закуски, а еще куча незнакомых мне приборов. Вспоминаю эпизод из любимого фильма «Мамы. Москва слезам не верит» и покрываюсь испаренной, глядя на диковинные вилки и ножи, которые официант разложил у моей тарелки. Вот я попала. Хотя чего мне переживать? Эта героиня фильма мечтала выйти замуж за своего Рудика и боялась опозориться перед его мамой-снопкой. А мне в семью Громовых попасть не светит. Я только гостья в их доме, и как только Громов решит вопрос с моим долгом, сразу же уеду. Почему-то от этой мысли мне становится горько, и я с благодарностью киваю Дэну, когда он предлагает налить мне домашнего лимонада из кувшина. Громов за рулем и тоже пьет лимонад, как и мы с Дэном. Только Катя заказала себе бокал белого вина и весело болтает, рассказывая о случае на съемках. Громов слушает с улыбкой, а вот Дэн кривится, как будто съел лимон. И я чувствую, как над столом сгущается гроза. Ох, не удержится Дэн, чтобы не сказать Кате гадость. Но тут к нашему столу подходит целый караван из официантов. Четверо парней один за другим ставят на стол блюда с рыбой. Неужели мы все это съедим? Удивляюсь я. Рука сама тянется за первой попавшейся вилкой, когда ноздрей достигает соблазнительный аромат рыбы и каких-то приправ. Кажется, остальные тоже не заморачиваются с приборами. Мы одновременно набрасываемся на еду, и разговор за столом обрывается. Только Громов подкладывает кусочки рыбы со своей тарелки Кати, а она в ответ ему. Это выглядит так интимно и по-домашнему, как будто они давно женаты. Дэн хмурится, глядя на них, а потом тоже предлагает мне свою рыбу попримираться. Я подвигаю тарелку, не отказываться же. Мы склоняемся головами друг к другу, пока Дэн перекладывает мне кусочки филе со своей тарелки, я ему. Но если между Катей и Громовым это выглядит чувственно, то я ловлю себя на мысли, как будто ем с тарелки брата. Никаких романтических чувств Дэн во мне не вызывает, хотя со стороны мы, наверное, окажемся влюбленной парочкой. Ловлю на себе взгляд Громова, он как будто одобряет наш союз, и быстро отодвигаюсь от Дэна, чувствуя себя последней обманщицей. Ведь я не могу дать его сыну того, чего он от меня ждет. Да и Дэну, кажется, это не особо нужно. Он привык играть роль моего парня, но я не чувствую, что он влюблен. Даже в его взглядах, которые он бросает на Катю, больше эмоций, чем по отношению ко мне. Подруга отца его раздражает, и он даже не пытается этого скрыть. «Я тут твой фильм посмотрел», — Дэн произносит незнакомое мне название. «Интересный такой». «Правда?» — Катя удивленно поднимает глаза от своей тарелки. Похвалы от него она явно не ожидала. «А у меня сжимается сердце, а уж я-то Дэна знаю». «А ты не смотрел, пап?» — с невинным видом спрашивает парень. Громов качает головы. «Нет». «Очень советую», — горячо говорит Дэн. «Особенно постельные сцены там огонь». Катя вспыхивает, Громов бросает на сына предупреждающий взгляд. Таким можно придавить, как гранитной плитой, но Дэну хоть бы что. «Мне вот интересно», — непринужденно продолжает он, — «ты сама в них снимаешься или у тебя есть дублерша?» Катя бросает растерянный взгляд на Громова, и я ее понимаю, когда целишь в жены олигарха участие в эротических сценах в кино, может все испортить. «Я просто к чему спрашиваю?» — продолжает Дэн с издевательской ухмылкой. «Если ты сама, то фигура у тебя обалденная, а если это тело дублерши, то сорян, Кать, комплимент мимо». «Дэн», — тихо, но внушительно говорит Грумов, больше он не произносит ни слова, но его молчание красноречивее всего, и Дэн под его взглядом осекается. Наверное, читает в нем, что может не получить желанную Феррари на день рождения, если будет задирать пасию отца. «В общем, клевый фильм, Кать». Дэн показывает большой палец, закрывая опасную тему. «Обалденно ты в нем сыграла! Талант!» Катя натянуто улыбается, а Громов предлагает заказать кофе и десерты. К счастью, скандал удалось замять, и я выдыхаю. Не хотелось бы, чтобы в ресторане разыгралась некрасивая сцена, особенно в присутствии поклонницы Кати, которая наверняка наблюдает за нашим столиком, а то и снимает нас на телефон. Я глядываю почти полный зал и вдруг замираю при виде яркого пятна. а в нескольких шагах от нас за столиком сидит Доминика с гривой розовых и синих косичек и с ненавистью смотрит на меня. «Дэн», — шепчу я, поворачиваясь к парню, — «тут твоя». «Кто?» — он вздергивает голову и устремляет взгляд в сторону бывшей девушки. «А это?» — он равнодушно отворачивается, как будто Доминика для него ничего не значит, а я затылком чувствую ее ненавидящий взгляд. «Мажор!» Как же ее перекосило! Лучше и придумать было нельзя, чтобы поставить Доминику на место и отомстить за измену. Этот ресторан, ближайший к нашему поселку, я не удивляюсь, что Доминика тоже здесь, со своими предками. Сегодня воскресенье, время семейных посиделок. И наш обед вчетвером выглядит совсем по-семейному. Сейчас я даже готов простить отцу присутствие Кати за столом. Сидя со мной и с Машей, отец тем самым одобряет наш роман. А Доминику он в семью не принял. Ее обошла официантка из забегаловки, которую она прилюдно унизила. Я приобнимаю Машу, чтобы показать Доминике, насколько мы близки, и чувствую, как Маша напрягается в моих руках. Вот ведь не дотрога. Но со стороны мы выглядим счастливой парой. Пусть Доминика позеленеет от злости, вместе с ее розовыми косичками. «Мы заказываем кофе и десерты, я перебрасываюсь фразами с отцом, рассказываю какой-то анекдот, над которым все смеются, и даже не троллю Катю. Пусть Доминика видит, как классно мы вчетвером проводим время. И только криворукий официант все портит, когда приносит капучино и опрокидывает чашку Маши. Ой!» – Маша вскрикивает и пытается отряхнуть джинсы, по которым расплывается неряшливое пятно. «Извините, пожалуйста», – бормочет официант. Я бросаю на него взбешенный взгляд. «Ты что творишь, кретин?» «Уволить бы придурка! Откуда его вообще взяли?» «Впервые его тут вижу. Заказ на рыбу у нас принимал другой парень, который работает тут давно». «Не обожглась, Маша?» — волнуется отец. «Нет, все в порядке», — успокаивает Маша одновременно и его, и официанта. «Ничего страшного». «Вот глупая, она еще за него заступается». К нашему столику торопится администратор. Эту смуглую красотку-брюнетку, похожую на топ-модель, я знаю, в отличие от новенького официанта. «Прошу прощения за этот инцидент», – торопливо извиняется она. «Вы не пострадали? Все в порядке», – повторяет Маша с неловкой улыбкой. «Сейчас к нашему столику обращены все взгляды в зале, и ей должно быть не по себе оказаться в центре внимания». «Уволен», – бросает администратор официанту. «Не надо!» — вскрикивает Маша, вступая за него. «Вот глупая дурочка!» «Вы уверены?» — с сомнением спрашивает администратор, переводя взгляд с Маши на моего отца. Машу она впервые видит, а он здесь постоянный клиент, ему и решать. «Ничего страшного не случилось!» — кивает отец, идя на поводу у Маши. «Я закатываю глаза! Камон! Прислугу надо учить!» Если парень чашку кофе донести не может, то ему не место в элитном ресторане. А если в следующий раз он горячую уху на кого-нибудь опрокинет, уж ему-то это точно с рук не сойдет. Если бы на месте Маши была Доминика, визгу уже было бы на весь ресторан. Не только бы официанта уволить пришлось, еще и другие головы полетели. Успокоившись, администратор велит официанту прибрать за собой. Маша быстро выходит из зала, чтобы привести себя в порядок. Я бросаю взгляд на столик Доминики, ожидая увидеть, что она снимает происходящее на телефон, чтобы скорее выложить к себе в Инстаграм и позлорадствовать. Но ее за столом нет. Только родители переговариваются между собой, не обращая никакого внимания на наш столик. Надо же, она пропустила такое шоу. Маша, туалетная комната пустая, я рада, что никто не видит, как я замываю пятно на джинсах, стоя у раковины. Увлекшись, я не замечаю, как из кабинки неслышно выходит девушка. Сначала я чувствую чужой неприязненный взгляд, потом вижу в зеркале цветные косички. «Попалась!» — довольно ухмыляется Доминика, остановившись у меня за спиной. «Пришлось заплатить тому опять чтобы вылил на тебя кофе». У меня вспыхивают щеки, а я за него заступалась. Думала, он свой». Не хотела, чтобы он потерял работу, как я, а парень продал меня, как Виталик, коллектором. Видимо, посчитал за одну из мажорок, который по карману обед в таком дорогом ресторане. «Посмеялась? Довольно? Холодно спрашиваю я, поворачиваясь к ней лицом. «А Дэн тебя приодел». Она скользит по мне оценивающим взглядом и сходу называет марки одежды. «Не пожалел карманных денег». Мне неприятно находиться рядом с ней, я делаю шаг к двери, но она встает на пути. «А знаешь, что самое занятное?» — Доминика сверлит меня ненавидящим взглядом. «Если бы не Дэн, тебя бы не пустили на порог этого ресторана. Тебя бы даже официанткой сюда работать не взяли». Доминика бросает ядовитые слова, стараясь уязвить побольней. «Но я не обижаюсь. Зачем обижаться на правду?» «Она права. Это не моя жизнь, и я надолго в ней не задержусь. Но и объясняться перед этой избалованной девчонкой я не собираюсь». «Твой уровень — это забегаловка на окраине», — запальчиво добавляет она, напоминая о том дне, когда подставила мне подножку, и меня уволили из-за нее, и во мне поднимается гнев. «Наверное, тебе очень обидно обедать с родителями, а не за столиком с Дэном и его отцом», — спрашиваю я. «Обидно, что тебя променяли на официантку из забегаловки». «Ах ты дрянь!» — Доминика внезапно налетает на меня, хватает за плечи и окунает головой в мойку. Я пытаюсь оттолкнуть ее, но она держит крепко и включает холодную воду, которая льется мне на волосы из-за шиворот. «Ты никто!» — визжит она. «Дешевка, драная курица! Я тебе покажу!» Сквозь шум воды до меня доносится хлопок двери, и хватка Доминики ослабевает. Я отшатываюсь от раковины и вижу, что Дэн прижимает свою подружку к стене, заломив ей руки. «Ты как, Маша?» — он с тревогой косится на меня. «Все нормально!» Я скручиваю в жгут намокшие волосы и выжимаю их над раковиной, а затем беру сразу несколько белых полотенец, чтобы вытереть волосы, лицо и шею. «Только тронь ее еще раз!» Цедит Дэн, обращаясь к Доминике. «А то что?» — она вызывающе вздергивает подбородок. «Что ты мне сделаешь, Дэн?» «Ты пожалеешь!» — обещает он, наматывая ее розовые косички на кулак, вынуждая запрокинуть голову. «Это ты пожалеешь!» — с угрозой шипит Доминика. «И ты, и она, и твой папочка, вы все пожалеете». В ее голосе столько ненависти, что у меня мурашки бегут по коже. Сейчас передо мной не просто обиженная мажорка, это богатая девчонка, которая осознает свою безнаказанность и может сделать что угодно. С нее станет переехать меня на машине, ведь в любом случае папочка ее отмажет. Я трогаю Дина за плечо, и он отпускает Доминику, отступая ко мне. «Идем, Маша». Он распахивает дверь и пропускает меня вперёд, закрывает спиной от своей разъярённой бывшей, которая так и сыпет проклятиями. А меня охватывает недоброе предчувствие. Кажется, сегодня я обрела врага куда более страшного, чем коллекторы. От них хотя бы можно откупиться. А обиженная Доминика способна на любую подлость. У неё же нет тормозов, а в глазах читается вседозволенность, которая граничит с безумием. Оказавшись наружу, я ёжусь на ветру. С мокрых волос течет за шиворот, и мне хочется скорее оказаться дома, чтобы принять душ и забраться под одеяло. «Ты как, Маша?» — Дэн с тревогой обнимает меня. «Нормально, только мокрая», — слабо улыбаюсь я. «Ты вовремя появился». Дэн тянет меня обратно в зал, но я не хочу возвращаться туда мокрой курицей. Мимо нас проносится розовый ураган. Этот Доминика бежит обратно в ресторан, взбешенно стуча каблуками. «Можно я подожду у машины?» Прошу я, бросая взгляд на парковку. Дэн кивает. «Позову отца». Он заходит в стеклянный павильон, а я направляюсь к парковке, когда на дорожку навстречу мне выбегает официант с подносом. Тот самый, который пролил на меня кофе по велению Доминики. Заметив меня, он вздрагивает и шарахается с дорожки на газон. «Я мокрая и злая, и будь я мажоркой, какой он меня считает, я бы опрокинула поднос с ведерком шампанского и бокалами, который он держит в руке». Но я просто смотрю ему в глаза с укором и прохожу мимо. В этом мире богачей каждый выживает как может. Кто-то, делая гадости, которые непременно вернутся бумерангом. Успеваю сделать всего несколько шагов, когда за спиной раздается звон стекла, поворачиваюсь и вижу, что парень опрокинул поднос, и осколки бокалов разлетелись по дорожке, а из разбитой бутылки с шипением выплескивается шампанское. Бумеранг не заставляет себя ждать. и из зала выбегает разгневанная девушка-администратор. «Да ты знаешь, сколько это шампанское стоит!» набрасывается она на него. «Уволен!» Не слушая дальше, я направляюсь к парковке и нахожу машину Громова. Обхватив себя руками, пытаюсь согреться, но тщетно. Удар Доминики достиг цели. Она снова унизила меня, выставила из ресторана и указала мне на мое место. Она еще не раз приедет сюда, чтобы поужинать свежей рыбой на берегу. а мне сюда путь заказан, даже в роли официантки. Как только Громов выплатит мой долг коллекторам, я покину его дом и вернусь к обычной жизни. Я официантка из забегаловки, и этого не изменишь. Замерзла Маша. Дэн подходит сзади, обнимая меня, и усаживает в машину. Его отец садится за роли, бросая на меня обеспокоенный взгляд, но деликатно молчит. Не знаю, что сказал ему Дэн, и как объяснил, почему я мокрая, но Громов делает вид, что ничего не произошло, а вот Катя выворачивает шею с переднего сиденья, чтобы на меня посмотреть, и в ее взгляде ни капли сочувствия, сплошное злорадство. Пожалуй, они с Доминикой бы подружились. Машина трогается с места и выезжает за ворота, но меня не оставляет недоброе предчувствие. «Ты пожалеешь», — звучат в ушах угрозы Доминики, — «вы все пожалеете».